Глава одиннадцатая Поставив свой кожаный саквояж на кофейный столик, доктор Грэм подошел к дивану и сел. — Боюсь, что дело плохо, месье Пуаро, — объявил он детективу. — Вы сказали, дело плохо, я правильно понял. Вы выяснили причину смерти сэра Клода, — засыпал его вопросами Пуаро. — Он умер от отравления сильнейшим растительным алкалоидом. заявил доктор Грэм. «Таким, как, например, геосцен», — предположил детектив, беря в руки жестяную коробку с лекарствами, стоявшую на столе. «Именно. А откуда вам это известно?» Казалось, доктор Грэм изумлен точной догадкой маленького бельгийца. Пуаро отнес коробку в другой конец комнаты и поставил ее рядом с граммофоном. Туда же вслед за ним перешел Гастингс. Между тем Ричард Эймори сел на диван рядом с доктором. — И что это все должно значить? — спросил он у врача. — В первую очередь это значит, что должна быть вызвана полиция, — не задумываясь, ответил Грэм. — Боже мой! — воскликнул Ричард. — Какой ужас! А вы никак не можете умолчать об этом? Прежде чем заговорить, доктор Грэм долго изучал Ричарда Эймори. — Мой дорогой Ричард! — Медленно произнес он, взвешивая каждое слово. «Поверьте, что это ужасающее происшествие мало кому принесло столько же горя и боли, сколько оно принесло его мне. Особенно потому, что, судя по всем обстоятельствам дела, самоубийство в данном случае исключается». Подумав несколько мгновений, Ричард спросил. «Вы полагаете, что это убийство?» Не сказав ни слова, доктор Грэм торжественно кивнул. — Убийство! — проревел Ричард. — И что же нам теперь, черт побери, делать? Перейдя на более деловой тон, доктор Грэм кратко обрисовал ему предстоящую процедуру. — Я уже поставил в известность коронера. Дознание пройдет завтра в Кингс Армс. — И вы говорите, что участие полиции неизбежно? Без этого никак не обойтись? — Нет. «Вы же должны сами это понимать, Ричард», — ответил доктор Грэм. «Но почему же вы не предупредили меня, что...» — вне себя закричал Эймори. «Послушайте, Ричард», — прервал его врач. «Прежде всего успокойтесь. Уверен, вы понимаете, что я предпринял лишь те шаги, которые посчитал совершенно необходимыми. В конце концов, в подобных ситуациях нельзя терять ни минуты». «Боже, боже!» — не унимался Ричард. — Я все знаю и все понимаю. Голос Грэма стал мягче. Для вас это стало ужасным шоком, но я должен спросить вас кое о чем. Вы в состоянии ответить на несколько вопросов. Что вы хотите узнать Ричарду, хоть и с трудом, но удалось взять себя в руки? Первое. Что ваш отец ел и пил вчера за обедом? Дайте подумать. Все мы ели одно и то же. Суп, жареная камбала... эскалопы и, и фруктовый салат на десерт. — А что пили вы? Ричард на какое-то время задумался. — Отец с теткой пили бургундское. Рейнер, кажется, тоже. Я продолжал пить виски с содовой, а доктор карелли М -м Да, доктор карелли весь вечер пил белое вино. — Ах, ну да, этот загадочный доктор карелли пробормотал Грэм. — Прошу прощения, Ричард, но что вам известно об этом человеке? Заинтересовавшись ответом на этот вопрос, Гастингс немного приблизился к разговаривающим. — Абсолютно ничего, — заявил Ричард. — Никогда не встречал его и ничего о нем не слышал до вчерашнего дня. — Но он друг вашей супруги, — уточнил доктор. — Судя по всему, да. — И она хорошо его знает? — Нет-нет, по-моему, он просто знакомый. Грэм слегка прищелкнул языком и покачал головой. «Надеюсь, вы не позволили ему покинуть дом», — уточнил он. ни в коем случае», — заверил его Ричард. «Вчера я особо подчеркнул, что пока дело не будет разрешено, я имею в виду украденную формулу, для него лучше оставаться в доме. Более того, я послал в гостиницу, в которой он остановился, и распорядился прислать сюда его вещи». «И что он никак не протестовал?» — казалось, что доктор Грэм удивлен. — Напротив, он согласился и, кажется, с удовольствием. На это Грэм лишь промычал что-то нечленораздельное. — Ну, а теперь что вы можете сказать об этой комнате? — спросил он, оглядевшись вокруг. — Вчера вечером все двери были заперты Трэдвайлом, дворецким, — сообщил Грэму, подошедший Пуаро. — А ключи от них переданы мне... — Все здесь осталось нетронутым, за исключением стульев, в которые, как вы видите, мы двигали. Доктор Грэм посмотрел на кофейную чашку на столе. — Это именно та чашка? — спросил он, указав на нее рукой. Подойдя к столу, взял чашку в руки, обнюхал ее и уточнил. — Ричард, ваш отец пил именно из этой чашки? — Тогда я лучше заберу ее с собой. Необходимо сделать кое-какие анализы. С этими словами... Он открыл свой саквояж. «Но вы же не думаете...» — начал было Ричард, вскочив на ноги и замолчал. «Мне кажется маловероятным то, что яд использовали во время обеда», — пояснил Грэм. «Наиболее правдоподобным кажется то, что гиасцин добавили в кофе». Я... я попытался что-то объяснить Ричард, но потом отчаянно махнул рукой и быстро вышел из комнаты в сад через французское окно. Доктор Грэм достал из же небольшую картонную коробку, наполненную ватой, и осторожно поместил в нее чашку, при этом продолжая разговаривать с Пуаро. «Отвратительная ситуация», — сообщил он доверительным тоном. «Неудивительно, что Ричард Эймори так расстроился. Газеты наверняка подсуетятся и всласть посплетничают о дружбе его жены с итальянским доктором». От всей этой грязи потом будет трудно отмыться, месье Пуаро. Очень трудно. Бедная женщина. Вполне вероятно, что она ни в чем не замешана, и что мужчина этот познакомился с ней вполне приличным образом. Они ведь в игольное ушко готовы пролезть эти иностранцы. Конечно, я понимаю, что мне не стоит этого говорить, не стоит делать таких громких заявлений, но что бы вы подумали на моем месте». — Вам это кажется таким очевидным? — уточнил Пуаро, обменявшись взглядами с Гастингсом. — Ну, понимаете, — объяснил доктор свою точку зрения, — открытие сэра Клода имело немалую цену, и тут появляется этот иностранец, о котором никому ничего не известно. Итальянец. И сэра Клода кто-то травит загадочным образом. — А, ну, конечно, Борджа! — воскликнул Пуаро. — Простите? — — переспросил доктор. Ничего, — Ничего-ничего, это я так. — Что ж, думаю, мне пора. Доктор Грэм протянул руку сыщику, взял свой саквояж и приготовился уходить. — До свидания и до встречи, месье доктор Месье доктор Пуаро пожал протянутую руку. В дверях врач, задержавшись, обернулся. — До свидания, месье Пуаро. Вы проследите, чтобы никто ничего здесь не трогал до прибытия полиции, хорошо? Это чрезвычайно важно. Ну, конечно, я лично прослежу за этим, — заверил его маленький детектив. После того, как дверь за доктором закрылась, Гастингс сухо заметил. Знаете, Пуарон, не хотел бы я заболеть в этом доме. С одной стороны, по нему вроде-то отравитель, а с другой, я совсем не уверен, что смог бы довериться этому молодому врачу. Пуаро насмешливо посмотрел на него. — Будем надеяться, что мы покинем этот дом раньше, чем успеем заболеть, — сказал он, подходя к камину и нажимая кнопку на стене. — А теперь за работу, мой дорогой Гастингс! — объявил сыщик и подошел к своему коллеге, изучавшему кофейный столик с недоуменным выражением на лице. — И что вы собираетесь делать? — поинтересовался капитан «Мы с вами, мой друг!» — поправил его Пуаро, и в глазах его что-то блеснуло. «Сейчас допросим Чезаре Борджа!» В ответ на его звонок в библиотеку вошел Трэдуэлл. «Вы звонили, сэр?» — уточнил он. а «Э, «Да, Трэдуэлл. Спросите этого итальянского джентльмена, доктора Карелли, не будет ли он столь любезен прийти сюда, к нам?» «Конечно, сэр». ответил дворецкий и вышел из комнаты, а Пуаро подошел к столу и взял с него коробку с лекарствами. — Думаю, будет лучше, — пояснил он Гастингсу, — если мы уберем эту коробку с такими опасными препаратами на ее законное место. Давайте будем, помимо всего прочего, аккуратными и соблюдем порядок. Передав коробку Гастингсу, маленький бельгиец придвинул стул к книжному шкафу и взгромоздился на него. — Ваши вечные призывы к аккуратности и симметрии, а? — усмехнулся капитан. — Хотя, уверен, за этим кроется что-то еще. — Что вы имеете в виду, мой друг? — поинтересовался Пуаро. — Я все понимаю. Вы просто не хотите спугнуть Карелли. В конце концов, кто вчера приказался к этим лекарствам? Он среди всех прочих. Если увидит их на столе, то может насторожиться. Я угадал, поро Сколь умен и догадлив, мой друг Гастингс с этими словами сыщик легонько постучал по голове капитана, а потом забрал у него коробку. — Я слишком хорошо вас знаю, — не сдавался тот, — так что вам не удастся запудрить мне мозги. Пока Гастингс говорил, Пуаро провел пальцами по верхнему краю шкафа, и в глаза капитана, который в этот момент смотрел вверх, посыпалась пыль. — А мне кажется, что именно это я сейчас и сделал, — дорогой Гастингс воскликнул сыщик и еще раз играючи провел пальцем по шкафу, не забыв при этом сделать брезгливую гримасу. Судя по всему, я поторопился похвалить домашнюю прислугу. Хотел бы я, чтобы у меня в руках оказалась добрая влажная тряпка, чтобы все здесь протереть. — Мой дорогой Пуаро! — — рассмеялся Гастингс. — Но ведь вы же не горничная. — Увы, к сожалению, печально согласился с ним маленький бельгиец. — Я всего лишь сыщик. — И искать вам там совершенно нечего, — заметил капитан. — Так что спускайтесь. — Вы правы, здесь ничего, — начал было Пуаро и замер на стуле, словно превратился в соляной столб. в чем там дело? — нетерпеливо поинтересовался Гастингс. — Спускайтесь же, Пуаро. Доктор Карелли может войти каждую минуту. Вы же не хотите, чтобы он увидел вас на этой верхотуре, правда? — Вы правы, друг мой, — согласился Пуаро и медленно слез со стула. Выглядел он очень торжественно. — Что, черт побери, случилось? — спросил Гастингс. — То, что я кое о чем задумался, — ответил Пуаро с отсутствующим взглядом. И о чем же вы задумались?» «О пыли Гастингса, простой пыли», — ответил сыщик странным голосом. Дверь открылась, и в комнату вошел доктор Карелли. Они с Пуаро весьма церемонно раскланялись при этом каждый из вежливости говорил на родном языке своего собеседника. «Ах, месье Пуаро», — начал доктор Карелли, — «вы хотите меня о чем-то спросить?» — Да, синьор доктор, с вашего позволения, — ответил Пуаро. — Вы говорите по-итальянски? — Да, но предпочитаю французский. — Итак, — перешел на французский Карелли, — о чем же вы хотите меня спросить? — Черт побери, — вмешался в их беседу Гастингс. В его голосе слышалось раздражение. — Кто-нибудь скажет мне, о чем идет речь? Э, — Простите, я совсем забыл, что бедный Гастингс у нас отнюдь не лингвист, — улыбнулся сыщик. — Так что нам лучше перейти на английский. — Прошу прощения, конечно, — согласился Хорелли и заговорил с видом невинного младенца. — Я рад, что вы послали за мной, мс. Пуаро. Если бы вы этого не сделали, я сам попросил бы о встрече. — Да неужели? — сыщик указал ему на стул возле стола. Карелли сел на предложенный стул, сам Пуаро устроился в кресле, а Гастингс выбрал диван. «Так вот», — продолжил итальянский доктор, — «случилось так, что у меня возникла необходимость посетить Лондон по весьма неотложному делу». «Прошу вас, продолжайте», — поддержал его маленький бельгиец. Э, «Да, конечно. И так я не питаю иллюзий относительно произошедшего здесь прошлым вечером». Был украден важный документ, а я единственный иностранец среди присутствовавших. Естественно, я был готов к тому, что меня обыщут, и даже хотел настоять на этом. Будучи человеком чести, я не мог поступить иначе». «Конечно», — сыщик кивнул, — «ну, а сегодня?» «Сегодня все изменилось», — ответил Карелли. «Как я уже сказал, у меня возникло срочное дело в Лондоне. И вы хотели бы уехать. Вот именно». — А что ж, это вполне логично, — согласился Пуаро. — А вы так не думаете, Гастингс? Капитан промолчал, но по его виду было ясно, что он вовсе не считает подобное решение логичным. — Может быть, вы, мсье Пуаро, замолвите за меня словечко перед мистером Эймори? — предложил Карелли. — Я хотел бы избежать возможного недопонимания. — Я полностью к вашим услугам, мсье ледоктор, — заверил его Пуаро. «А теперь, возможно, вы согласитесь помочь мне разобраться с парой деталей?» «Буду рад, если смогу оказаться вам полезным». Детектив погрузился в размышления. «Вы давно знаете мадам Ричард Эймори?» «Наконец», — спросил он. «Очень давно», — ответил Карелли, вздохнув. «И мне было чрезвычайно приятно столкнуться с ней в этом богом забытом месте». «Столкнуться, вы говорите?» — уточнил Пуаро. — И совершенно неожиданно! — отвечая, Карелли быстро взглянул на детектива. — Совершенно неожиданно! — повторил Пуаро. — Подумать только! В воздухе ощущалось некоторое напряжение. Карелли сверлил сыщика взглядом, но ничего не говорил. — Вас интересует последнее научное открытие? — спросил Пуаро. — Конечно, я же врач. — Само собой, но я не совсем об этом... Новая вакцина, новые лучи, новый вирус — все это понятно. Но вот новое взрывчатое вещество, на мой взгляд, несколько выходит за компетенции обычного врача. — Все мы должны интересоваться наукой, — не сдавался Карелли. Это же свидетельство триумфа человека над природой. Человек раскрывает ее секреты, несмотря на яростное сопротивление стихий. Пуаро согласно кивнул. «А то, что вы сейчас сказали, просто восхитительно. Сколько поэзий! Но как совсем недавно напомнил мне мой друг Гастингс, я всего лишь детектив и оцениваю вещи с более прозаической позицией. Это открытие сэра Клода, оно ведь стоит немалых денег, не так ли?» «Возможно, в тоне Карелли чувствовалось пренебрежение. Я об этом как-то не подумал. Сразу видно благородного человека». — произнес Пуаро, — и, вне всяких сомнений, человека со средствами. Например, путешествие в наше время — это дорогое хобби. — Человек должен знать этот мир, в котором живет, — сухо ответил Карелли. — Несомненно, — согласился с ним бельгиец, — и людей, которые населяют этот мир. Возьмем, к примеру, вора. Как должно быть интересно проникнуть в его психологию? — Конечно. Не стал спорить Карелли. «Очень интересно». «А взять шантажиста?» — продолжил поро «Вы на что намекаете?» — резко спросил Карелли. «Я говорю о шантажисте», — повторил сыщик. Он неловко запнулся, а потом продолжил. «Но мы отошли от главной темы нашего разговора — смерти сэра Клода». «Смерти сэра Клода? А что с ней не так?» «А, ну, конечно», — осенил Пуаро. «Вы же еще ничего не знаете». Боюсь, что сэр Клотт скончался не от сердечного приступа. Его отравили. Говоря это, маленький бельгийц внимательно следил за реакцией итальянца. — Понятно, — пробормотал Карелли, кивнув. — И вас это не удивляет? — поинтересовался поро Честно сказать, нет, — ответил доктор. — Я подозревал нечто подобное еще вчера вечером. — Тогда вы должны понимать, — объяснил ему Пуаро, — что ситуация гораздо серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. Тут тон его изменился. — И вы не сможете покинуть этот дом сегодня, доктор карелле Вы что, как-то связываете смерть сэра Клода с кражей Формулы? Карелли подался к сыщику. — Конечно, — ответил Пуаро. — А вы, разве нет? а «Разве каждый из живущих в этом доме, — быстро и нервно заговорил итальянец, — не желал бы смерти сэра Клода безотносительно к этой формуле? Что означает его смерть для большинства этих людей? Я вам сейчас отвечу. Для них она означает свободу, поро Свободу и то, о чем вы говорили всего несколько минут назад. Деньги». Этот старик был тираном и скопидомом во всем, что не касалось его драгоценной работы. — И вы что, увидели все это вчера вечером, месье Аля невинно поинтересовался Пуаро. — А что, если и так? — ответил Карелли вопросом на вопрос. — У меня есть глаза, я многое замечаю. По крайней мере, трое из живущих в этом доме желали бы, чтобы сэр Клод исчез с их пути. Он встал и посмотрел на часы на камине. «Но меня это сейчас совсем не волнует. Меня бесит то, что я не могу попасть навстречу в Лондон». Услышав эти его слова, Гастинг спадался вперед с крайне заинтересованным видом. «Я в отчаянии, мсья ледоктао», — сказал Пуаро, — «но совершенно бессилен». «Но вам-то я больше не нужен», — уточнил Карелли. «В настоящий момент нет». Итальянец встал и подошел к двери. — Я скажу вам еще кое-что, месье Пуаро, — сказал он, открывая дверь и поворачиваясь лицом к сыщику. — Здесь есть несколько женщин, которых лучше не злить. Пуаро вежливо поклонился, и Карелли, прежде чем выйти, с иронией вернул ему поклон.